«С вами сейчас должен быть брат или поверенный!» И герцог застыл у двери немым вопиющим возмущением. Я тоже онемела от этого экспрессивного спича. «Боже мой! Не здравствуй, не прощай! Сразу претензии!» «Вот же зануда!» Я опустила протянутую руку, затем нарочито спокойно вызвала Тоби. «Пригласи, пожалуйста, мэтра Саммерлэда и господина Рои Вина в кабинет».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 Герцог фыркнул и, развернувшись, вышел из кабинета. Вот и познакомились. Митчел. Беспардонная девица, одета в брюки, причесана как служанка, руку подает для пожатия, как мужчина, даже разговаривает как мужчина. Дядя прав, надо приложить все силы, чтобы этот бесхозный замок перешел подобающему владельцу, то есть мне. И закрыть уже этот вопрос